Как снова приучить его к тебе? Почему жена десять лет усердно старается изменить привычки мужа, а потом жалуется, что он не тот человек, за которого она выходила? Барбара Стрейзент. Твой милый сейчас стал другим. Перемещается по комнате, соблюдая расстояние между вами не меньше метра. Боится прикоснуться к тебе локтем. А если ты положишь руку на плечо, дернется, погладишь по голове, шарахнется, как невменяемый. Не зашугивай его несчастного. Сейчас он каждой клеткой принадлежит другой женщине. Коли он действительно влюбился, то его поведение бессознательно. Он сейчас верен твоей сопернице. Чувство поставило ему внутренний блок между вами, потому что только любовь зацикливает на запахе, тембре голоса, ощущениях от прикосновений одного единственного человека. Он не может сейчас растворяться в нескольких женщинах. Он всецело принадлежит ей. Это продлится недолго. Многие мужчины рассказывают мне, что при появлении женщины, о которой начинаешь думать, особенно после обладания ею, в мужском организме срабатывает какой-то механизм, и особь мужеска полу потом будет совокупляться с большим количеством женщин, вожделея и думая во время любого нежного внедрения только об одной, той, которая разбудила. Она есть, все остальное не считается». А ты думала, раз вышла замуж, то теперь ослеплен только тобой навеки вечные? Нет, так не получится. Только любовь заставляет мужчину быть верным. Ответственность же и благодарность не дают подобных гарантий. Итак, чтобы тебе сейчас обратить на себя внимание, придется изменить многое в своем поведении. Поработай над интонациями, тембром, Темпом и громкостью речи объясняю. Если была трындычихой, научись произносить слова выразительнее и спокойнее. Порицала с криком и красноречивыми жестами. Доноси все до его мозга тихим, незлобливым голосом, не суетись. Верещала в высоком диапазоне. забаси, Делай все, чего он не ждет. Изменись внешне, до неузнаваемости, кардинально, как Кисоворобьянинов, Если волосы длинные, подстригись. «Короткие отращивай. Цвет волос с другой стороны палитры выбери и из брюнетки в блонд, из русой в красный, рыжий, шоколад. Развлекайся. Предварительно неплохо бы на компьютере посмотреть. Какому совершенству идешь? Наша цель вовсе не делать его заикой. Поняла? Меня интересы. Домоседничала? Дуй в клуб, займись спортом. Не уделяла детям внимания из-за занятости своими чувствами. Стань ненадолго квочкой-хлопотушкой». Рисуй, ходи с ребенком по его делам в каждую свободную секунду, купи ему вещиц разных красивых, потом расскажу зачем. Готовь свои фирменные блюда, про которые уже позабыла. Или тебе это понравится, или ты поймешь, что у тебя пропало желание изобретать для него кулинарные изыски. В последнем случае твое нежелание париться на кухне – первый признак того, что любовь покинула и тебя. Займись йогой, медитацией, купи диск с дыхательными упражнениями или тренинг по цигун. Наша цель – установить в квартире более сильное твое биополе. Оно есть у каждого, пока человек жив. Возвращаясь каждый раз домой, твой неверный муж станет неосознанно входить в созданный тобой поток созидания мира в семье. Настроившись на позитивное мышление, литературу умную почитай, если не знаешь, принимайся думать о зарождении в доме искренних и теплых чувств. Достань из альбома фотографию свадебную или ту, когда вы на море ездили. Она должна запечатлеть только ваш счастливый период. Поставь ее на видное место или положи где-нибудь. Возле пульта от телевизора или под спортивную газету, чтобы он на нее обязательно наткнулся. Перехватывай и удерживай его взгляд. Не скупись на улыбке. Смотри на него, а потом отводи взгляд в угол, на пол, на объект. Не зря про бабки учили». Забыла, когда последний раз кокетничала с собственным мужем? Вспоминай. Обращай внимание на необычные вещи, дающие повод к обсуждению. Книга, одежда, кинофестиваль, радуга в небе, достижение ребенка. Мне ли тебе подсказывать? Будь приветливой, когда он говорит с тобой. Смотри ему в область межбровья или в левый глаз. Заворачивай пространство вокруг себя по часовой стрелке и взгляд... Вкручивай ему в глаза точно так же. Поясню, представь, что в комнате можно передвинуть взглядом воздух и все вокруг. Проведи взглядом слева направо и представь, что пространство за твоей спиной вернулось к исходной точке, обведя вокруг тебя полный круг по часовой стрелке. Когда смотришь милому в левый глаз, обведи по часовой стрелке его зрачок и загляни глубже, словно хочешь увидеть его затылок. Тренируйся. Черный кружок, вырежа из бумаги размером с 50-копеечную монету, приклей на оконное стекло и смотри пристально две минуты на метку, затем две минуты за нее в окно на удаленный предмет. Дерево на улице разглядывай. Постепенно взгляд станет волшебным. Я сама так училась. Мужчин очень привлекает. Давай я тебе про личное пространство Поподробнее расскажу. Эта тонкая нематериальная субстанция у каждого человека своя. Очень полезным качеством человека считается его способность чувствовать пространство высшим пилотажем, изменять его так, как требуется. Все люди, попадающие в выстроенное тобой пространство, станут проявлять дружелюбие, помогать тебе. Попробуй поэкспериментировать с подружкой. Подходите друг к другу медленно, пока не почувствуете, что пора остановиться. Это уже чужая в данном случае друг друга территория. Запомни это ощущение, чтобы понимать и знать, чем ты управляешь. Развить чувствительность к состоянию другого человека помогают восточные тактики. Думаешь, тебе сейчас не до учения, наоборот, в трудную минуту. И важно потрудиться над созданием своего доброго и теплого пространства в доме. Нормальное, комфортное для тебя и других пространство находится на расстоянии вытянутой руки вокруг тебя. Если нужно стать незаметной, соберись мысленно в точку в области солнечного сплетения. Нужно успокоить, остановить или выдворить кого-то. Представь, что ты заполняешь выходящим из твоего солнечного сплетения голубым или белым дымком всю комнату. Потренируйся, это несложно. Секрет заключается в том, что для сближения с нужным тебе человеком, в нашем случае это муженек, нужно стараться войти в его личное пространство. Дари ему подарки, которые он будет держать на виду. Старайся прикасаться к нему почаще. Если не получается, начинай с вещей. Подавай портфель, стряхни соринку с рукава, поправь шарф. Когда смотришь ему в глаза, представляй, что именно сейчас ему нужно сделать, например, подойти и поцеловать тебя в щеку. Любое образное представление, возникающее в мыслях, имеет тенденцию реализовываться. Попробуй. Существует такая хитрая наука, называется кинезика. Завтракайте эти вместе, прикасайся к неодушевленным предметам на столе, чашке, стакану, спинке стула и постепенно приближайся к нему поближе, занимая его личную территорию как бы невзначай. Подвинь поближе свою пачку сигарет, покрути в руках его ручку, прикасайся к машине, передавай стакан из рук в руки, а дальше... Нервно-психическая атака. Возьми его за руку или положи свою ладонь поверх его, когда он за рулем. Приглаживай волосы, поправляя прическу. Поправляй его и свою одежду. Посмотри свои фотографии, найди три-четыре позы, в которых ты удачно смотришься, отработай их перед зеркалом, запомни. Лежи, сиди, стой, не забывая контролировать свой внешний вид и осанку. Привыкай выглядеть выигрышно. Если точно знаешь, что муж погуливает, Попроси его надевать презерватив. Вот удивиться. Скажи прямо. Так я получу больше удовольствия, потому что смогу не думать, где шаталась твоя красавица всю ночь, пока ты был со мной. Да и о детях сейчас не может быть речи. Я из-за тебя, а уж из-за нее тем более, своим здоровьем рисковать не собираюсь. Скорее всего, он хотя бы задумается над ходом твоих мыслей, ведь за ним могут и действия последовать. Сама заговаривай с ним, проси о помощи. Кажись взволнованной, дыши на него как можно чаще. Свежее дыхание необходимо. Смеши его, отвлекай, стань интересной, очаровывай и умеешь ждать, избегай резких высказываний. И никогда не спорь. Слушай, выражай глазами и мимикой понимание. Не перебивай, поддакивай, говори на интересующие его темы. Я описываю честный флирт без внедрения в психику. Это не манипуляция, а способ привлечения к себе внимания. Прошу тебя, не прикасайся к мужу обманным путем, неправильно это. Недаром сегодня многие лаборатории изучают последствия программирования человека. В это можно не верить, конечно, но неверующие чаще именно на такие штуки и попадаются. Поп-звезды впадают в кокаиновую эйфорию и последующую депрессию вследствие огромного своего успеха. Секты заманивают удачливых бизнесменов, выносящих все из своих домов. Печально известные шахиды мечтают о своей гибели, ожидая рая. Доверчивыми людьми, полагающимися на чудеса, умеют манипулировать опытные шарлатаны. Ты не в числе этих бесчестных людей, надеюсь. Немного хуже, если их встречи перестали быть чистой физиологией и переросли в привязанность. Меньше думай о них, а больше делай для вас. Когда о себе думаешь... Случаются затяжки и проволочки. Это закон Вселенной, гласящий, что просить надо за других, а не за себя. Если хотя бы иногда в храм ходишь, то понимаешь, о чем я говорю. Демонстрируй ему свои чувства. Отстаивай свое право оставаться счастливой с тем, кто когда-то выбрал тебя и кого до сих пор твое сердце выделяет из толпы. Возобнови традиции семьи. Вспоминай привычки и словечки, которые жили в вашем доме в самом начале, когда вы были вместе. Вживайся в приятные для него ритуалы, участвуя в них, усиливай общность ваших интересов. Разговаривая или обедая, не садись напротив, это настораживает, лучше присядь справа, если ты левша, и слева, если правша, чтобы не раздражать его и подстраиваться под него. Не оставляй его без присмотра. Друзья и родные должны по-прежнему видеть вас обоих нарядными, на всяких праздниках, чтобы у вас дома не происходило. Откажешься трижды пойти с ним куда-то, и он приведет туда твою соперницу. Как говорят, со стула встал, место потерял, но пусть это будет не про тебя. Мне больше по душе выражение «доспехи можно получить, сняв их с кого-то». Будешь действовать обдуманно, победа за тобой. Чтобы его вернуть, нужно четко знать, чего он ищет и от чего уходит. А напоследок все же предложу тебе волшебный ключик. Как бы не пакостно было на душе, старайся максимально переводить в шутку все, что происходит в твоей жизни. Относись к себе с иронией. Запас веселья не исчерпаем, пока в мире есть трагедия, печали и человеческая глупость. Так улыбайся всему, что заставляет плакать. На улице осень, листья сыпятся дождем, и ветер гонит их по мостовым, и в твоей душе то же самое. Выход один — позитивное мышление. Улыбайся, найди себе возможность и повод посмеяться, ведь во время смеха вырабатывается эндорфин, гормон счастья и молодости. А еще он увеличивает иммунитет. Все равно стремление избежать боли, ошибок и проблем не выход из положения. Ты уникальна, ни при каких обстоятельствах не придавай свою непохожесть. Не надо быть нормальной, как все. Не сотворяй себе кумира из неверного возлюбленного, ищи и находи тех, кто тебе нравится и на кого тебе хочется быть похожей. Это всегда добавит ярких красок и радостных впечатлений. Выбирай достоинство, а не жалость к себе, победу, а не соперничество. И всегда. Слышишь? Всегда улыбайся.